Глава 76 Матео, ты почему не в комнате?» «Всем адаптам было дано указание», — рявкнул ректор. «Не хватало нам еще случайных жертв». А я вдруг перестала дышать. Вспомнилась наша первая встреча с парнем. Он настоял, чтобы я осталась в академии. И помог мне, тогда не владевшей магией, задержаться здесь. Без его помощи меня бы или отправили в свой мир... Или же забрал темный к себе в замок. А Матео нужно было, чтобы я осталась здесь. После этого в академию пожаловал Аран, Примчался из своего дома, что по слухам напоминал неприступную крепость. И сделал это темный ради меня. А разговор между Фалько и Матео, когда первый пытался по настоянию преподавателя поймать меня и вернуть. «Вот она! Держи!» «Фалька, с ума сошел. Отойди, Матео! Ты не знаешь, кто она? Мой провожатый на минуту мазнул по мне взглядом, а затем нахмурился: Да нет, я-то как раз знаю. Он знал, именно поэтому сделал все, чтобы оставить меня в Академии. Чтобы тут небеса окончательно заволокло тьмой, и появились первые звезды. Ярче всех сияло созвездие Терсии. Началось! судорожно пробормотал Фалько. «Я помогу вам», — спокойно произнес Матео, и Фарадобль собирался сделать шаг к адепту, как вдруг вспыхнул щит, разделяющий их. «Не доверяю я ему», — пояснил Аарон, встряхивая искры с кончиков пальцев. «Это он, Матео», — помогал Мелиссе. «Что?» — наигранно изумился Рохас. «О чем вы?» «Я помню, как ты дрался в прошлый раз при нападении сущностей, когда Вася только появилась в этом мире. «Еще тогда я заметил странности», — произнес Аран. «А ведь правда. Я тогда услышала разговор двух адепток. Матео не отступал ни на шаг. Он был так великолепен, что сущности, казалось, отскакивали от него. Действительно, если он приложил ко всему этому руку, то его не трогали. Выходит, с моим союзником был Зайдан, а мы его закрыли в подземелье». Да еще и на ночь. Повезло, что парень сильный маг и сумел выбраться. Наверное, и мне больше скрываться нет смысла. Из тени вышла моя сестра. Я ведь говорила, он догадливый. И Мелиса бросила собственнический взгляд на Аарона. Так и хотелось крикнуть ей, чтобы даже не смотрела на него. Это ты подсматривал за тренировкой. Из-за тебя зачарованный кинжал порезал Аарона, догадалась я. Мне нужно было понять: действует ли на темного его же магия. Неужели вы думали, что первый раз я открыл портал случайно? Совсем нет? усмехнулся Матео, а затем перевел взгляд на небо. Там закручивалась темная воронка. Из нее вот-вот должна была вырваться магия и темные сущности, порождение хаоса. Думаю, у нас есть немного времени поболтать. Широко улыбнулся злодей. Все началось тысячу лет назад, когда мы с твоей сестрой познакомились. Я хотел увеличить силу. Она избавиться от тебя. Но наш план дал осечку и пришлось идти на крайние меры. Не думай, я не злодей. Поначалу план был другой. Я не планировал, что ты, Василиса, пострадаешь. Нам нужно было лишь опоить Аарона. Твоя сестра бы заколдовала его. А я забрал магию. Возможно, не всю. Полагаю, тогда я готов был взять лишь часть. Слова Рухаса прозвучали убедительно, но я знала, что он врал. Мужчина не остановился бы на части. Он хотел всё. Итак, как ты знаешь, план рухнул. Но я успел кое-что сделать. Магия — интересная штука. Где-то давно я прочитал о петле времени. Информации было мало. Но я долго искал ее, а затем понял, как использовать во благо себе. Я решил, что если у меня не получится, то с помощью всех оставшихся сил открою петлю. Тогда, через тысячу лет, события повторятся, а все участники смогут переродиться, и у меня будет второй шанс. А еще у меня, как у того, кто воспользовался петлей времени, будет память о всем произошедшем. Это позволит мне в этот раз получить желаемое. Ты не справишься с темной магией. Тебя просто-напросто разорвет. Магия может передаваться лишь ребенку, перебил его Аарон. Чушь! Я нашел выход. Мое тело идеально подходит тьме. Да, он безумен, поняла я. Рохас уничтожит и себя, и нас. Я знаю, что делаю. Уже спокойнее заявил мужчина. В прошлый раз я смог частично управлять сущностями, открыл портал и привел их сюда. Это не ты ими управляешь. тьма была подвластна Аарону. Она ищет его. Он появился в академии, поэтому все случилось, попыталась вразуметь безумца я, но все было бесполезно. А еще, к моему ужасу, я заметила шевеление совсем рядом. Зараза! Прямо к нам подбирался кустик. Я сразу узнала веника. Внизу, схватившись за один из корешков, затаился гремлин. «А они-то что здесь делают?» Я была уверена, что хотя бы малыши в безопасности, сделав незаметный пас рукой. Я заставила этих двух нарушителей замереть на месте. Нельзя им тут находиться, в самой гуще событий. «Как ты узнала о рунах?» Задала я вопрос Рохасу. Все просто». В окнах моей комнаты хорошо просматривается крыша. Подстава. Представьте мое удивление, когда вчера ночью я своими глазами увидел вашу попытку помешать мне. Признаюсь, вы были слишком близко, чтобы встать на моем пути. Поэтому мне пришлось позаботиться о том, чтобы твои руны не подействовали. В землю ударила еще одна темная молния, а затем портал открылся. Проклятье! выругался темный и кинулся к рохосу. Темные сущности, вместо того, чтобы помогать адепту, атаковали его. Он пытался обороняться, но все напрасно. Говорил же, не будет тебе подчиняться тьма, сквозь зубы произнес Аран и закрыл щитом нас. Зайдан натащил раненого Матео, а потом одним движением вырубил его. И наш горе-злодей потерял сознание. А затем Матео щелкнул пальцами, и вокруг него образовалось нечто, похожее на щит. Возможно, это помешает ему сбежать, если Роха сочнется. Надо закрыть воронку. Я буду обороняться от сущностей. А ты помоги мне продержаться, пока буду закрывать портал, крикнул Аран Зайдану. Если не справимся, всем придет конец. тьма была без носителя тысячу лет. «Даже я не смогу ее удержать в одиночку». И братья вышли за купол. «Надо им помочь». И я ринулась туда же, но меня задержал Фарадобль. «Куда? Если они будут отвлекаться, на то, чтобы тебя спасти, будет только хуже». «Ну, конечно, все мужчины опять вьются вокруг тебя», злобно произнесла Мелиса. С момента, как открылась воронка, я позабыла о ней. Девушка стояла поодаль. И сжимала кулаки. Атаковать она не могла. Вокруг нее был такой же щит, что и у Матео. Кажется, Зайдан позаботился и о своей бывшей. Впрочем, ей и вправду не стоило списывать со счёта. «Ты видишь, что вы натворили? Если они не справятся, нам всем придёт конец». Стоило она того. Я посмотрела на Мелиссу, но девчонка упрямо сжала губы. Видимо, даже перед смертью, такие как она... «Не будут раскаиваться». Тем временем за куполом послышался треск. Темная магия вышла из-под контроля. Сущности атаковали, а наш мир начал рушиться. Зайдан отважно сражался. Но я видела, что парень был ранен. С его руки текла кровь. А Аарон, любимый, был в гуще событий. Тьма окружала его. Молнии били рядом, чуть не попадая в мужчину. Но он... Героически пытался закрыть портал, я вскрикнула, когда тьма сбила с ног Аарона и закрутилась вокруг его тела. Слишком много магии, спокойно произнес Фародобль. Им не справиться. Сидите здесь, я помогу. Ты тоже не справишься, ты всего лишь дух, забыл? остановил его Фалька. Я и не собираюсь сражаться. Я отвлеку сущности на себя, пока они будут пытаться меня убить. Зейдан и Аарон закроют портал. Один брат будет страховать другого. И работая сообща, они справятся. Но ты же тогда умрешь. Сущности растерзают не только твое тело. Ты даже как дух не сможешь вернуться. Я прожил достаточно, как и тело, что я занял. Вы должны жить. Академия должна существовать. Я надеюсь лишь на одно. Чтобы времени хватило. Иначе. Стойте, я знаю, что делать. Мой ритуал. Помнишь, Вася, тот ритуал, что мы с тобой пытались провернуть в подземелье ночью, когда познакомились с Фародоблем? Это обряд увеличения силы. Он проводится на пиктерсии, потому что вся магия усиливается. А магия тьмы особенная. Сейчас она не подвластна Арану. Если бы не пиктерсии, Возможно, он бы и починил всю тьму. Но мы поможем ему. Я во все глаза смотрела на парня. Но в твоем ритуале были ингредиенты и алтарь. Мы отдадим частичку себя. Сделаем руны нужных стихий. Главное, чтобы мы были как-то с ними связаны. Нам нужны вода, огонь, земля и воздух. Если Фарадобль отпустит тело ректора, Я свяжу его руной воздуха. Ты, Вася, будешь огнём. Землёй. <связывая> <связывая> Нам нужен кто-то, связанный с землей. И тут меня за одежду дернул кустик. Эм, а это должен быть обязательно человек? Есть кто-то на примете из другого мира, призналась я, указывая на веника. Отлично, кивнул Фалька. Земля, воздух, огонь есть. «Осталась вода. Может быть, ты?» — предложила я. «Не могу. Ритуал надо проводить стороннему магу. Если я свяжу себя с водой, то не смогу провести обряд. Может, тогда гремлин? Опять нет. Он поглощает магию. Если нарисуем ему руну, то может случиться непредвиденное». Мы замерли, обдумывая все. Но бушующая тьма снаружи подгоняла. Я могу взять руну воды. Мы все обернулись на Милису. Я помогу вам, но с одним условием. Вы отпустите меня. Даже сейчас сестра умудрялась ставить свои условия. Никто другой вам не поможет. Я предлагаю свои услуги в обмен на иммунитет от наказания. Что ж, полагаю, выбора у нас нет. Начинай ритуал, Фалька. Адепт нарисовал прямо на земле руны а затем активировал их. Отпечатки рун оказались на наших сестрой ладонях, на одной из Леан веника и даже на фарадубле. «Я поведу ритуал, но вместо себя направлю его на Арона Темный получит возможность вернуть свою же тьму, и портал закрывать не придется. Мы будем спасены». И Фалька начал ритуал. Мое тело скрутило от боли, и я упала на землю. Не знаю, что за руна использовал адепт, но ощущение было, словно внутри меня начался пожар. Мне было жарко, перед глазами все расплывалось, а затем я увидела тонкую струйку огня, что закручивалась спиралью вокруг руны. Подняв взгляд, я заметила, что такие же струйки закручиваются рядом, а затем они начинают сплетаться воедино. Магия бурлила, я начала задыхаться. Еще мгновение и потеряю сознание. А затем я увидела вспышку.